Однако хищницы так и не рискнули появиться вблизи подводной станции. По окончании экспедиции Таффи вместе со своей дрессировщицей побывал на одном из ракетных полигонов на побережье Тихого океана. И здесь Таффи освоил специальность ищейки. Дело в том, что при запусках ракет с воздуха в воду попадает немало дорогостоящей телемеханической аппаратуры. Найти ее в воде все равно, что искать иголку в стаге сена. Водолазы и аквалангисты обычно возвращались с пустыми руками. тасси оказался удачливее их. Перед запуском ракеты снабжались миниатюрными ультразвуковыми передатчиками. Услышав эти сигналы, Дельфин быстро подплывал к месту падения детали и ждал, пока не подоспеют аквалангисты. Только за полгода службы в ракетных частях Таффи обнаружил и помог спасти различные электронные элементы более чем на 100 тысяч долларов. Ученые считают, что в дальнейшем дельфины смогут оказывать человеку самые разнообразные услуги. Так, в Южной Африке, в порт Элизабет, дельфинов готовят кроли морских овчарок. Их учат сгонять косяки рыб в сети. Может быть, эти добрые помощники человека со временем научатся охранять и даже пасти рыбьи стада. Дельфины могли бы помочь и в разведке полезных ископаемых на дне океана, нефти, угля алмазов. Ученые предполагают, что когда-нибудь, возможно, удастся наладить разумный контакт с этими загадочными животными. Знакомство с Таффи позволяет надеяться на это. Самое черное – самое страшное. Я выбрал для Селеп-2 самую черную, самую холодную, самую страшную воду, какую только мог сыскать у берегов Америки. «На краю подводного каньона скрипсы в Калифорнии», — говорил Бонд, выступая на симпозиуме в Вашингтоне. Условия жизни у склона подводной пропасти при температуре всего около 10 градусов тепла вполне соответствовали реальной обстановке на больших глубинах. Можно было лишь вздыхать, вспоминая теплые лазурные воды Бермуд, где Джордж Бонд провел свой первый эксперимент в открытом море. Только специальные глубоководные шубы с водяным отоплением, вмонтированным в гидрокостюмы, спасали океанавтов от холода. А возвращаясь с работы в открытом море домой, они отогревались под горячим душем. Как же влияет такая среда на здоровье и трудоспособность человека? Чтобы ответить на этот вопрос, океанавты провели ряд опытов. Изучалась координация движений при работе одной и обеими руками. Проверялись силы и выносливость океанавтов, их зрение, слух и даже осязание. Все эти исследования подтвердили, что никаких серьезных отклонений от нормы у подводных жителей не было. Хотя кое-какие неприятности им всё же пришлось испытать. То одного, то другого вдруг начинали болеть уши, появлялись головные боли, нарушался сон. К счастью, после недолгой акклиматизации все эти недуги как рукой сняло, и океанавты снова почувствовали себя в отличной форме. На аварийный случай на Селеп-2 имелась нагревательная установка, действующая на ядерном топливе. Иметь небольшой, но достаточно дешевый и мощный атомный реактор – мечта руководителей всех подводных поселений. Ведь в этом случае обсерватории на дне могли бы стать полностью автономными. А если их поставить на ноги, на гусеничные тележки, они смогли бы ходить по дну. Атомный нагреватель, действовавший на Селеб-2, был первой ласточкой в этом смысле. А недавно комиссия по атомной энергии США предложила океанологам еще один карманный источник энергии. Новый ядерный генератор, считают американские атомники, пригоден для океанографических автоматов подлодок-малюток и подводных домов. Подтвердятся ли эти предположения ученых на практике, покажет ближайшее будущее. Проделки и ямки газа. И все же больше всего неприятностей доставлял не холод, а искажающий речь гелий, в котором они жили и которым дышали. Плохо приходилось океанавтам в самом подводном убежище и в открытом море, когда они выходили на работу. «Мы не могли разговаривать. Находясь в плавании под водой, мы в сущности не имели никакой связи ни между собой, ни с теми, кто остался в обсерватории», — жалобился участник «Селеб-2» инженер по радиоэлектронике Берри Кеннон, проживший две недели под водой.